Марина Серова. Мышеловка для телохранителя. Глава первая. Положение, в котором я оказалась, мне не то что не нравилось. Оно меня буквально бесило. Еще сегодня утром настроение у меня было прекрасное. Я как ребенок радовалась теплым лучам солнца, Строил романтические планы и рассчитывала перед сном посидеть перед телевизором с чашечкой дымящегося ароматного кофе. Перспектива же сегодняшнего вечера оказалась совсем другой. Похоже, мне предстоит заночевать на жестких тюремных нарах в камере предварительного заключения. Да, именно здесь я и находилась на данный момент. Бодигард Женя Охотникова, оказалась запертой в камере-одиночке, как какой-нибудь распоследний уголовник. Но самое неприятное заключалось в другом. Мое будущее выглядело далеко не радостным. Впереди суд и годы заключения в тюрьме для женщин. Влупит тебе Женька на полную катушку. Годков это к пятнадцать. Как-никак убийство первой степени. И, скорее всего, еще и предумышленное. Никто ведь не станет разбираться, что я этого Анатолия знала-то два дня с хвостиком. Как пить дать, не станет. Но плюет на это дело с высокой колокольни. Тем более этот гнусный, заносчивый майор. Следак из прокуратуры. Я обвела глазами свою камеру. Да, До Охотникова, докатилась. Ни тебе приличной постели, ни душа, ни телевизора. Одни голые, холодные стены. Я со злостью сжала кулаки. Что же теперь мне делать? Как доказать свою невиновность? Эти наглые менты мне даже позвонить не позволили, начихав на права гражданина нашей благословенной России. Впрочем, винила я в своей теперешней ситуации не только сотрудников правоохранительных органов и злой рок, но в первую очередь себя лично. потому что, если по-хорошему разобраться, вляпалась я в эту историю по-глупому, да еще как. Все началось, если честно, с обычной попойки. Дело в том, что моя старая приятельница, с которой вместе учились еще в школе, посетив с дружественным визитом наш славный город Тарасов, нагрянула неожиданно ко мне. Было это позавчера, часов шесть вечера. Пришла Ксюшка. так звали мою бывшую сокурсницу, не одна, а с какой-то длинноногой шатенкой, по своей худобе здорово смахивающей на нынешних манекенщиц. Обе уже были изрядно навеселе. Когда-то мы с Ксюхой очень дружили, до тех пор, пока судьба не развела наши персоны в разные стороны. И я отправилась учиться в Ворошиловский институт, которому, в принципе, и обязана нынешней карьерой. А моя подружка пошла по стопам своей мамаши. То есть решила до конца дней своих проработать бухгалтером. Изредка нам доводилось видеться, с каждым годом подобные встречи становились все реже и реже, И вдруг такой сюрприз. После всех приветственных поцелуев и обниманий ксюшка заявила мне, что у ее знакомой по имени Ира, сегодня день рождения. И они в честь такого грандиозного праздника гуляют по-русски. То есть со всем размахом. «Айда с нами!» — весело предложила мне Ксюшка. «А чего? Мы с тобой уже бог знает, сколь не видались. Поболтаем. Давай, Женя!» «А куда путь-то держите?» — поинтересовалась я. «В казино!» — подала голос Ира, неопределенно махнув зажатой в пальцах сигаретой. «Во-во!» Поддержала именинницу Ксюшка. «Страсть, как охота, поиграть в рулетку». «Это чревато», — высказала я здравую мысль. Но подругам было сейчас не до здравомыслия. Все, чего им хотелось в данный момент, так это приключений, и неважно каких. «Мы же не корову будем проигрывать», — хихикнула Ксюша. Я не стала с ней спорить, а лишь пожелала удачно провести вечер. «Эй!» — удивленно возрилась на меня сокурсница. «Разве ты не поедешь с нами?» «Нет». У меня действительно не было желания развлекаться. Я только что закончила сложнейшее дело, которое отняло у меня огромное количество энергии и жизненного потенциала. С другой стороны, я бы с удовольствием пообщалась со старой подругой, но без всяких походов в казино. «И Ксюшка, и Ира...» Тут же в два голоса принялись меня уговаривать, каждая приводя несокрушимые аргументы. Ксюшка давила на старую дружбу, Ира на то, что вечер будет незабываемым. Дескать, прекрасный ужин, масса развлечений и, самое главное, веселье. На переговоры мы потратили минут двадцать, и в конечном итоге я с дуру согласилась. Общим голосованием мы выбрали казино «Мечта» и отправились туда на Ирином новеньком БМВ. Честно говоря, в «Мечте» я не была ни разу, хотя и много слышала об этом престижном местечке. Клиентура здесь бывала высокого разряда. Среднестатистический человек смог бы попасть сюда только в том случае, если бы накапливал деньги несколько месяцев подряд, абсолютно отказавшись от еды. В ресторанный зал мы не пошли, а прямиком направились в игральный. Тут мои спутницы, охваченные азартом, позабыв обо всем на свете, с лихорадочным блеском в глазах ринулись к рулетке. Я перестала для них существовать. И чего, спрашивается, они меня звали? Жутко обозлившись на Ксюшку и ее подругу-именинницу, я сперва твердо решила покинуть мечту, не прощаясь с ними и вернуться домой. Я уже направилась к выходу с этой целью. Но остановилась. Здрасте, пожалуйста. А зачем я тогда вырядилась? Да и вообще, глупо уходить отсюда, и не всех прелестей столь уютного заведения, или хотя бы их части. В конце концов, когда я еще сделаю такую вылазку? Приняв это решение, я отправилась для начала в бар, где заказала кофе и легкую закуску. Тихонько лилась музыка, Люди о чем-то в полголоса разговаривали друг с другом. Одним словом, атмосфера была приятной. И тут я заметила элегантного господина в шелковой рубашке и с набриолиниными волосами. На вид ему было чуть больше тридцати. Стройный, подтянутый, с гордо посаженной головой. Но самым замечательным в его внешности были глаза. с какой-то грустной поволокой, казалось, они затягивают тебя. Молодой человек сидел поблизости и не сводил взгляда с моей скромной персоны. Всякий раз, когда я оборачивалась в его сторону, он расплывался в ослепительной улыбке, выставляя на показ белоснежные ровные зубы. По истечении нескольких минут, когда чашка моя опустела, он совершенно неожиданно возник рядом и произнес приятным баритоном. «Добрый вечер. Скучаете?» «С чего вы взяли?» — покосилась я на него. «Просто жду своего приятеля». В ответ он лишь рассмеялся. Признаться, смех у него был мелодичный и совсем не обидный. «Что вас так развеселило?» — спросила я не так сурово, как хотелось бы. «Упоминание о вашем приятеле». о несуществующем, кстати. «Да? Вы что, телепат? Или провидец?» «Можете звать меня просто Толей», — ответил он. «А что касается моих телепатических способностей, тут я вынужден вас разочаровать. Дело в том, что я видел, как вы приехали сюда с двумя подругами». «Так вы давно за мной следите?» «Я все-таки не удержался от улыбки». Откровенно говоря, да. Это нехорошо. Нехорошо, согласился он. Но раз уж так получилось, теперь ничего не исправишь. Могу я узнать имя прекрасной дамы? Мое, то есть. Женя. Очень приятно. Он галантно взял мою руку и поцеловал. Я вдруг поймала себя на мысли, что лицо собеседника, представившегося Анатолием, Вроде бы мне знакомо. Где-то я его уже видела. Но где? Хотите чего-нибудь выпить? Меж тем предложил мой новый знакомый. Можно. Я уже поняла, что сегодня вечером у меня будет кавалер. Да и чего греха таить. Анатолий мне нравился. Он располагал к себе с первой же минуты общения. Спустя минут двадцать я уже напрочь забыла и о неверных подругах. вытащивших меня из дома, а затем бросивших на произвол судьбы, и о том, что собиралась уехать домой, словом, повела себя как дура. Впрочем, это сейчас я так рассуждаю, сидя в промерзлой камере. Задним умом мы все крепки. Тогда же я не считала себя дурой, да и вообще не видела ничего такого уж необычного в случайном знакомстве. В казино мечта мои мысли будоражила лишь одно. Откуда мне знакомо лицо подсевшего ко мне молодого человека? — Где ты работаешь, Толя? Мы почти сразу перешли с ним на ты. — Да так, — уклончиво ответил он, — тружусь на благо Родины. — Темнишь? — Почему же? — рассмеялся он. — Я обычный бизнесмен нового времени. «Имею свою компанию. В общем-то, ничего интересного». «Это только тебе не неинтересно», — сказала я. «Да ты понимаешь, Женя, просто я не люблю разговаривать о работе, когда нахожусь вдали от нее. Для чего? Мы же с тобой отдыхаем, а эта чертова компания и так отнимает у меня все время и силы». «Ладно, как знаешь, я пожала плечами». «У меня есть одно предложение», — произнес Анатолий, пожирая меня своими глазами магнитами. «Хочешь посмотреть, где я живу? Недавно построил себе скромный загородный домик, в аккурат к лету, а ни одной живой души в гостях еще не было. Станешь первой?» «А ты не теряешь времени даром», — прищурился я. «Сразу, как говорится, быка за рога». «Ну, зачем все пошлять, Женя?» — возмутился он. «Я ведь от чистого сердца скрывать не стану. Ты мне очень нравишься. Скажу больше. Кажется, я влюбился с первого взгляда. Не веришь?» «Не очень. Я никогда не вру». Взгляд Анатолия действительно был честным и открытым, особенно в эту минуту. Но, поразмыслив, я все же решила отказаться от его предложения. из чувства самоуважения. Вот если он захочет познакомиться со мной поближе, тогда посмотрим. А так нет. «В следующий раз», — сказала я ему, — «ловлю на слове». Тут же оживился Анатолий. Тем не менее я не стала сопротивляться, когда он предложил мне из бара перебазироваться в зал-ресторан. «Наше знакомство продолжилось там». В двери камеры с лязгом раскрылось маленькое окошечко, и охранник зорким взглядом отследил мое местонахождение. Убедившись, что я на месте и никуда не испарилась за последний час, он скрылся. Можно подумать, что отсюда есть возможность сбежать. Я огляделась. Ну конечно, если только стены прогрызть. Лучше бы я тогда сразу уехала домой. И в тот же вечер раз и навсегда выбросила нового знакомого по имени Толя из своей взбалмошной головы. На самом деле дома я оказалась далеко за полночь, причем привез меня именно Толя. Устроившись на заднем сидении черного фундая, он вовсю наглаживал мою руку и, не переставая, сыпал комплиментами. Мне даже стало неловко перед его водителем. хотя тот и не обращал на нас никакого внимания. Уставившись немигающим взглядом в лобовое стекло, здоровенный детина в майке, с обритым под ноль массивным черепом, следил за дорогой. Лица здоровяка водителя я не видела, но почему-то представляла его исполосованным шрамами. Когда мы с Анатолием вышли из автомобиля около моего дома, я все-таки не удержалась и бросила взгляд на подручного своего кавалера. Я ошиблась. У того было совершенно обыкновенное и, можно даже сказать, никакое лицо. Гладко до синевой выбрит, глаза глубоко посаженные, нос прямой, губы плотно сжаты. Серьезный тип. Наверное, старательный очень. И молчун. Я поинтересовалась на эту тему у Толи. — переспросил он. — Да, очень серьезный. Слова лишнего не вытянешь. Всегда погружен в собственные думы. И тут же, забыв о водителе, Толя переключился на другую тему. — Когда я смогу тебя увидеть? — Лучше бы я сказала никогда. Черт бы побрал мою склонность к романтическим приключениям. Я тяжело вздохнула и приняла горизонтальное положение, заложив руки за голову. Ужасно жестко. И как это интересно, урки годами могут лежать на таком. Ничего, Женька, тут же я ответила сама себе. Скоро узнаешь. Вчера я провела с Анатолием весь день. Когда он утром заехал за мной, предварительно позвонив по телефону, то сообщил, что мы отправляемся на лоно природы. Пикник длился весь день, а вечер прошел почти по тому же сценарию, что и предыдущий. Только на этот раз ужин состоялся в ресторане «Прага». С каждой минутой Толя нравился мне все больше и больше. Он очень живо и интересно рассказывал мне о своих зарубежных командировках, о людях, с которыми ему приходилось знакомиться, и много других разных историй из своей жизни. Я тоже в долгу не осталась. пересказала ему большую часть своей биографии. Анатолий вновь периодически заговаривал о моем визите в его загородный домик и под конец ужина добился-таки определенного соглашения. Я пообещала ему, что завтра непременно побываю в его обители. Вместе со своим водителем Степаном, все так же молчавшим на протяжении пути, Толя доставил меня домой. Я осталась довольна такими впечатлениями, которые испытала. Я не обманула своего нового друга. Утром следующего дня мы выехали за город, и черный фундай в умелых руках Толиного мордоворота направил свои колеса в сторону таинственного домика, о котором было столько вговорено. Под определение «скромный», как в день нашего знакомства выразился Толя, Увиденный мною особняк явно не подходил. Трехэтажное строение занимало огромное пространство, а помимо него на территории так называемой загородной дачки располагался еще и внушительных размеров сад с местами для отдыха, бассейном и мини-солярием. «Впечатляет?» — наблюдая за моей реакцией, спросил Анатолий. «Еще бы!» — выдохнула я. — Мы можем провести здесь не один день, если захочешь, — предложил он. Об этом уговора не было, но так и быть, я подумаю. — Пойдем в дом, — сказал Анатолий, а затем, обернувшись к своему водителю, распорядился. — Можешь ехать, Степан. Возвращайся вечером, часиком к девяти. Тот понятливо кивнул и, фундая резко взяв с места, покатил прочь. Мы вошли в особняк, признаться, взглянув на его наружный вид, я уже настроилась нечто подобное лицезреть внутри, и тем не менее не смогла удержаться от немого восхищения. В такой домик, наверное, Толя вбухал уйму денег, и уж никак не наших российских рублей. — Подожди меня здесь, — сказал он, когда мы очутились в просторной гостиной. — Я накину что-нибудь домашнее. Зачем? — лукаво посмотрела я на него. — Хочу лично приготовить для тебя обед. Он подмигнул мне и скрылся за дверью одной из боковых комнат. Я осталась одна. Но скучать вовсе не собиралась. Здесь, в Толиной гостиной, было на что посмотреть. Одна его коллекция картин, украшавшая стены, чего стоила. И вкус, по-моему, у Анатолия был отменный. Не спеша, шествуя вдоль стен и разглядывая картины, я приблизилась к окну. Отсюда вид был еще более замечательный, чем снаружи. Клумбы с изысканно подобранными цветами, травка ухожена, а деревья подстрижены опытной рукой. Похоже, Толя держал прислугу, которая следила за всем, а может и садовника. Но сегодня никого не было. Видимо, хозяин отправил всех, получив мое согласие приехать сюда. Или... Мои мысли неожиданно были прерваны двумя громкими выстрелами, расколовшими идеальную тишину. Я резко обернулась. В том, что выстрелы прозвучали в той комнате, куда удалился Анатолий, я не сомневалась ни на секунду. Ах, черт, как опрометчиво я поступила, не взяв с собой сегодня свой верный револьвер. Но я же в конце концов ехала на романтическое свидание, а не на бойню. Я метнулась к двери, за которой скрылся Анатолий. Она была заперта изнутри. Приложила ухо к косяку. Тишина. Может, мне померещилось? Когда по работе то и дело сталкиваешься с подобными вещами, это возможно. Толя! Я постучала в дверь кулаком. Горобовая тишина. Толя! Я силой толкнула дверь плечом. Она слегка поддалась, но не открылась. Удвоив усилия, я добилась результата. Дверь слетела с петель, и я буквально ввалилась в комнату, которая оказалась Толиной спальней. Я застыла на пороге, потому что Анатолий лежал на полу рядом с кроватью лицом вниз. Под ним растекалось бурым пятном лужа крови. Одна рука неестественно подвернулась под тело, другая, в предсмертной судороге, сжала кусок покрывала, свисающего с кровати. Одет он был не так, как по приезде. На Анатолии был дорогой махровый халат, перетянутый в поясе, и сланцы на босу ногу. Выходной наряд валялся тут же, на кровати. Видимо, хозяин так и не успел убрать его в шкаф. Никого больше в комнате не было. Лишь в двух шагах от безжизненного тела я заметила кольт 38-го калибра, сиротливо валявшийся на паркете. Убийца не счел нужным забрать его, а, сделав свое черное дело, бросил орудие убийства на произвол судьбы. Я остолбенела, не зная, как поступить. То ли вызвать милицию, то ли скорую, то ли бросаться на поиски злоумышленника в надежде на то, что он не успел далеко уйти, Подойти к Анатолию я боялась. И тут моя дилемма решилась самым неожиданным образом. Выбор отпал сам собой, потому что позади меня раздался топот ног, производимый сразу несколькими бегущими и грозный окрик. «На пол! Руки за голову!» Я не собиралась сопротивляться, и тут же исполнила бы приказание. Но прибежавшие люди оказались очень нетерпеливыми, Не раздумывая, мне врезали прикладом между лопаток, и я рухнула на пол, вовремя положив руки на затылок в избежание дальнейших карательных действий. Приподняв голову, я осмотрелась. В спальню ворвались пять человек в камуфляже и с автоматами наперевес. Позади меня стоял еще один. Я чувствовала это по его тяжелому сопению. Долго ждать дальнейшего развития событий мне не пришлось. Послышались еще шаги, и вошедший спросил. — Ну что тут? Два трупа, что ли? — Никак нет, товарищ майор, — хриплым голосом ответил один из костоломов. — Стало быть, это прибыла наша доблестная милиция. — Баба, задержанная, — добавил ретивый исполнитель. — Не очень красиво он отозвался моей персоне. — Обыщите ее, — лениво бросил майор. Меня вздернули на ноги и, развернув лицом к стене, быстро и профессионально ощупали. «Чисто!» — отчитался подчиненный. «Разверните лицом!» — сказал главный, и когда приказ был исполнен, добавил уже для меня. «Можете опустить руки». Майор сидел в кресле, уснятой с петель двери, и бесцеремонно курил. Внешность его не располагала к задушевному общению. Хитрые, маленькие, похожие на лисьи глазки, но с картошкой, слегка выпирающий вперед нижняя губа. Уже в летах, сидеющий и лысеющий господин в штатском. Довольно грузный, с толстыми, как разваренные сардельки, пальцами. «Неприятный тип», — сразу отметила я. «С таким разговаривать будет нелегко». «Приветствую вас, уважаемая барышня». Произнес он скрипучим голосом после того, как у нас с ним было предостаточно времени, чтобы оценить друг друга. «Позвольте представиться. Старший следователь городской прокуратуры майор Рулаев Виктор Степанович. А вы кто?» «Охотникова Женя», — ответила я. «Позвольте взглянуть на документы». Я протянула ему свое удостоверение телохранителя. Он взял его левой рукой, а правой меж тем стряхнул пепел с сигареты прямо на пол. Затем сигарета вновь прилипла к его нижней губе. «Интересно», — протянул он, разглядывая мои корочки. «Очень интересно. Давно владеете столь опасной профессией?» «Съеслей», — недовольно произнесла я. «Шутить изволим. Понятно». Он вернул мне удостоверение и затянулся сигаретой. «Ляпишев был вашим клиентом?» Он кивнул в сторону распростертого тела. До этого момента я и не знала Толину фамилию. «Ляпишев». И тут я вспомнила, где видела его раньше. По телевизору. «Ляпишев Анатолий Геннадьевич являлся генеральным директором трастовой компании «Вектор», с каждым днем все больше и больше набиравший популярность среди населения. Основался «Вектор» чуть более года назад, и за это время вклады в данную компанию превысили любые самые смелые ожидания. «Нет, не был», — ответила я майору Рулаеву, глядя прямо в глаза. «Мы с Анатолием были просто друзьями». «Друзьями?» — усмехнулся Рулаев. «Ну-ну, понятненько». И вот, значит, до чего довела вас ваша дружба. — Вы подозреваете меня в убийстве? — вскинулась я. Рулаев рассмеялся. — Не то, что подозреваю, а просто уверен в этом. Несмотря на свою комплекцию, майор энергично поднялся с кресла и, бросив окурок в пепельницу на тумбочке, прошел к трупу. Нагнулся и пощупал уляпишего пульс. Не очень своевременно, как мне показалось. Причем сделал он это очень странно. Вместо того, чтобы коснуться той руки, которая цеплялась за покрывало, Рулаев просунул свою руку под тело Анатолия и проверил пульс на другом запястье. «Мертв», — констатировал он факт, поворачивая голову ко мне и к подчиненным. «Все ясно, ребята. Убийство налицо. И убийца перед нами». Он описал пальцем в воздухе дугу и ткнул им в мою сторону. «Наденьте на нее наручники и ведите в машину. Я останусь здесь и дождусь экспертов. Исполняйте». Я не успела ничего сообразить, как стоящий позади парень завернул мне руки за спину и защелкнул браслеты на моих запястьях. «Пошли!» — грубо толкнул он меня к выходу. — Ступайте, ступайте, госпожа Охотникова! — ядовито улыбнулся мне майор. — У нас еще с вами будет возможность пообщаться! Ребята вывели меня на улицу и затолкали в стоящий у ворот трафик. Сначала меня поместили в следственный изолятор, где я пробыла до обеда. В два часа, снова надев наручники, меня доставили в кабинет следователя Рулаева для допроса. Майор по-прежнему был одет в штатское, а именно в серый двубортный костюм. Только сейчас, будучи у себя в кабинете, он позволил себе немного разоблачиться. Пиджак висел на спинке стула, галстук отсутствовал, а верхняя пуговица рубашки с короткими рукавами расстегнута. «Садитесь», — кивнул мне Рулаев на стул. Наручники снять с меня не догадались. или просто не сочли нужным, полагая, что я в них чувствую себя превосходно. Я воспользовалась любезным приглашением майора и села. — Могу я позвонить? — сразу осведомилась я. — Нет. Он покачал головой и откинулся на спинку своего стула. — Со звонками мы, пожалуй, повременим. — Вы нарушаете мои права. — Но надо же, как мы заговорили. Права. Вы убийца, дамочка, а убийцам я не предоставляю никаких прав. Надо еще доказать, что я убил Анатолия Ляпишева. Докажем, — улыбнулся Рулаев. Можете не сомневаться. У нас есть орудие убийства, мотив и возможность. Слыхали, небось, об этих трех китах? — И какой же у меня мотив? — ответила я вопросом на вопрос. «Допустим, ревность!» — весело поделился со мной своими измышлениями Рулаев. Как только он это произнес, мне сразу стало понятно, что разговаривать с ним, а уж тем более что-либо доказывать, бессмысленно. Похоже, у следователя уже сложилось свое впечатление о происшедшем. Или, вернее, никакого впечатления. Ему просто было лень копаться в этом деле». и он решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Зачем искать истинного убийцу, когда все можно списать на беззащитную, как ему казалось, девушку, и с чистой совестью по-быстрому сдать дело в архив? Я уже была наслышана о подобных методах работы некоторых недобросовестных следователей. «Ну так как?» Рулаев вынул из пачки сигарету и закурил. «Готовы сделать?» Чисто сердечное признание. Добровольно». «Нет, не готова», — нахмурилась я. «Я никого не убивала». «Напрасно, напрасно», — посетовал он. «Тогда давайте по порядку. Как вы оказались в доме Ляпишева? Что вас туда привело?» Анатолий пригласил меня к себе. «Да ну, а поподробнее можно?» Я, не спеша, но и не надеясь на успех, честно поведала следователю все, как было, начиная с нашего с Анатолием знакомства и кончая услышанными выстрелами в его спальне. — Складно, — резюмировал Рулаев. — И кто-нибудь может подтвердить ваши показания? — Никто, — опустила я голову. Я ведь не знала, что так произойдет, и потому не таскала с собой свидетелей. Хотя я запнулась, озаренная замаячившей надеждой. Это может подтвердить водитель Ляпишева. Во всяком случае, частично. — Как его фамилия? Где его найти? Без всякого интереса и энтузиазма вопросил следователь, разглядывая в это время дымящийся кончик своей сигареты. — Я знаю только его имя, Степан. Весьма полезная информация. Послушайте, я начинала заводиться. Анатолий Геннадьевич Ляпишев был очень известным в городе человеком. Я думаю, если вы захотите, то сможете без труда узнать, кто работал у него водителем и где найти этого человека. Возможно. Но вы правильно заметили, госпожа Охотникова, если я захочу. «А если нет?» «Я даже опешила от такой откровенной наглости». «На нет и суда нет», — стиснув зубы, произнесла я. Рулаев раскатисто расхохотался. «Это верно. А вот вам, очевидно, суда не избежать. И мало вам не дадут, Охотникова. Могу вас уверить в этом. Так что у вас есть только один выход из положения — сознаться». Он говорил все это насмешливым тоном, как бы играя со мной. Впрочем, так оно и было. Майор Рулаев играл со мной, как кошка с мышкой. Я редко испытывала чувство безудержного, неконтролируемого гнева. Но сейчас явственно ощутила, как кровь ударила мне в голову и застучала в висках. «Иди ты знаешь куда!» Кулаки мои сжались так, что аж костяшки пальцев побелели. Вместе со своими признаниями. Очень глупый поступок Охотникова с вашей стороны. Рулаев совсем не обиделся, а продолжал все так же ядовито улыбаться. Советую вам все хорошенько обдумать до завтра. А завтра мы встретимся снова. Прямо сутречка, как только я приду на работу. Но сегодняшнюю ночь вы уж не обессудьте, вам придется провести в камере. Майор нажал какую-то кнопку на своем столе, и, как по мановению волшебной палочки, на пороге вырос доблестный страж порядка. «Проводите даму Круглов в ее апартаменты», — небрежно бросил Рулаев. И вот сейчас, когда время уже подступало к полуночи, я коротала время в миниатюрной одиночке и никак не могла заснуть. Следователь наверняка не врал, когда говорил, что ни в чем не станет разбираться. В убийстве то ли обвинят меня. И больше всего я злилась из-за того, что истинный убийца, который все это затеял, разгуливает сейчас на свободе и наслаждается жизнью, довольный тем, что так легко подставил человека. А в том, что меня подставили, я не сомневалась ни секунды. Все слишком очевидно. Даже милиция приехала слишком быстро и оперативно, да еще и с группой захвата. Им явно кто-то позвонил и предупредил. Я резко села на нарах. Нет, не могу допустить, чтобы кто-то осуществил свои коварные планы за мой счет. Я должна найти этого человека во что бы то ни стало. Кто бы он ни был, черт возьми. Рассуждать, впрочем, было легко. «А как это сделать, находясь за решеткой?» «Выход один. Побег. За ночь я должна что-нибудь обязательно придумать». Решение было принято.